На баррикадах. Я стоял на партии и ораторствовал. Из-за печки с Сахалина поднялись двое. Лобазник Балдин и сын пристава Лизарский. Они всегда держались парой и напоминали пароход с баржей. Впереди широкий, загребающий на ходу руками низенький Лизарский. За ним, как на буксире, длинный черный Балдин. Лизарский подошел к парте,